Глава вторая О, дивный новый мир! Я Лазарий Иван Корвус, главный лекарь Академии Красного Феникса. Финира, машинально представилась я и тут же запнулась. Моргнув несколько раз, я растерянно улыбнулась. Это какая-то шутка? Что за академия такая? В нашей стране такой точно нет. Вашей нет. — загадочно улыбнулся мужчина. — А вот у нас очень даже есть. — И где мы находимся? — все еще не веря в происходящее, спросила я. Виски то и дело простреливала острой болью, мешая сосредоточиться на ответах лекаря. — В империи Огнекрылова, ответил лекарь. — Только это тебе ничего не объяснило, не так ли? И снова этот хитрый прищур умных глаз. Я мотнула головой. — Чушь какая-то! Это розыгрыш! Я попала в какую-то программу, где разыгрывают людей с улицы, или... Ох, только не говорите, что это все фантазия моего умирающего мозга». «Ты определенно жива», — усмехнулся мужчина. Меня уже начинало бесить его вечной ухмылкой недомовки, и, видимо, он это понял. Добродушная улыбка сползла с его лица. «Ты в другом мире, девочка. К нам временами попадают люди из разных миров». «Но я впервые вижу такого переселенца вживую, своими глазами. Это захватывает!» «Чёрта лысого это захватывает!» — буркнула я, проявив несвойственную мне грубость и вопиющую бестактность. «Какие еще попаданцы? Вы фэнтези перечитали?» — лекарь покачал головой. «Сожалею. Чтобы принять эту правду, тебе понадобится время». А пока я проверю, как идет восстановление. Переход сквозь миры может сильно повлиять на физическое и психическое здоровье». «Час часу не легче», — проворчала я. Хотела еще добавить, что подопытным кроликом быть не собираюсь, но слова застряли в моем горле, так и не сорвавшись с губ. Потому что лекарь прямо передо мной начертил руками круг, который тут же засиял мягким белым светом. Как загипнотизированная я смотрела на пляшущие в нем неведомые мне знаки, очень отдаленно напоминающие скандинавские руны. «Все замечательно!» — искренне обрадовался лекарь. «Удивительно, как быстро твое тело смогло адаптироваться к нашему миру!» «А уж как я рада, как рада!» Сарказм так и сочился с моих губ, но я не могла реагировать иначе. Это была защитная реакция на шок и стресс, которые преследовали меня с момента обнаружения шкатулки с кольцом. «Все чертово кольцо виновато, подумала я, и машинально посмотрела на правую кисть, где на безымянном пальце спокойно сидело злополучное кольцо. «Нет, это Марк виноват. Нечего было дарить мне такие опасные вещи». Только теперь другу не предъявить претензию. Если то, что сказал этот мужчина, правда, то... Ох! «Скажите, а когда я смогу вернуться домой?» Лекарь не спешил отвечать, что меня сильно пугало. «Я же смогу вернуться домой?» — спросила я, заглядывая в его непроницаемые глаза. Ам, кашлянув в кулак, лекарь отмер. «Боюсь, это весьма маловероятно. Но я не настолько сведущ в подобных вопросах, поэтому не отчаивайся раньше времени. Вероятно, позже ты сможешь отыскать путь в свой мир». Я вздохнула. Новый мир пугал неизвестностью, и я даже на миг не могла смириться с тем, что больше никогда не увижу родных, не поболтая с друзьями, не... Я столько всего не успела сделать на земле, что даже подумать страшно. В глазах защипало. Лекарь, заметив мое плачевное состояние, тут же выудил из кармана пузырек с микстурой насыщенного розового цвета. «Прими, это поможет немного успокоиться и отдохнуть. Я приду позже, и мы обязательно обсудим, что делать дальше. А пока отдыхай!» Я послушно взяла пузырек из рук Лазария, и он сразу же всучил мне ложку. «Две ложки, сейчас две, когда проснешься. «Угу!» — промычала я, открывая флакон. пахло ягодами и чем-то сладеньким. Сомневаться в том, безопасно это или нет, я не стала. Просто устала от переживаний, решила плыть по течению. По крайней мере, пока. А там уж решу истерить или изображать кроткую овечку. Кажется, я еще успела подумать о том, что не узнала, где в случае необходимости могла бы облегчиться... Но вот задать вопрос вслух не успела. Очень мягко меня вырубила, и я с блаженной улыбкой заснула без всяких сновидений. Второй раз я проснулась с сильным желанием пить. Открыв глаза, я нашла взглядом знакомую бутылочку и страдальчески вздохнула. Не приснилась, как жаль. Потянулась к микстуре, послушно проглотила розовую жидкость и села в постели, свесив ноги вниз. И только я хотела спросить эти бездушные белые стены о том, где же находится туалет, как передо мной снова возник лекарь. Наверное, у него там мгновенная оповещалка, встроена в какие-нибудь наручные часы. Иначе, как он так быстро оказывался у моей постели, стоило мне прийти в себя? Собственно, это я и спросила у Лазари, как только он подошел к моей койке. «Как вы так сразу узнаете, когда я просыпаюсь?» Он улыбнулся. «Магия!» И я бы подумала, что это такой изочаренный способ вежливо послать меня в дальние дали, но лекарь был слишком серьезным, и расположенность его ко мне казалась вполне искренней. «Магия?» — переспросила я. «Нет, ну, теоретически можно было предположить, что в новом мире... Неужели я уже свыклась с этой безумной мыслью? Существует магия. Но все равно было немного страшно». Лекарь кивнул. — Ладно, с этим позже разберемся, — сказала я, ощутив новый позыв исследовать местные туалеты. — Не подскажете, где здесь можно привести себя в порядок? Ну, вы понимаете, да? Я с надеждой заглянула Лазарью в глаза. Тот кивнул. — Конечно, сюда, пожалуйста. Он подошел к белой стене и коснулся белой поверхности. — Здесь ладонь прижми. Я подошла к лекарю, послушно выполнила его просьбу. И... О чудо! Стена буквально на моих глазах растворилась, а передо мной появилась небольшая, все так же приторно-белая комнатка, явно гигиенического предназначения. «А обратно!» — я посмотрела на и не пытаясь скрыть шок от увиденного. «Обратно то же самое!» — усмехнулся он и показал место, куда следовало приложить ладонь, чтобы вернуться в палату. «Благодарю!» — прошелестела я и, вспомнив, что хотела еще кое-что, добавила — Не могли бы вы после дать мне немного воды? Безусловно. Лазарю явно нравилось мое участие в собственной жизни. И вода, и еда будут предоставлены, когда ты вернешься. Надеюсь, трудностей с освоением средств гигиены не возникнет. Но если что, не стесняйся, я помогу. Я невольно передернула плечами, представив, как этот почти дедушка самолично поднимает мне крышку унитаза или, не дай бог, трет мочалкой спину. Бр! «Я думаю, что справлюсь сама», — кисло улыбнулась я и вошла в ванную комнату. К такому жизнь меня не готовила. Нет, комната сразу давала понять, чем именно следовало в ней заниматься, а вот как. Большое светлое помещение, сплошь покрытое крупной керамической плиткой у одной стены, овальная лохань по виду тоже из керамики. Краны и вентили я взглядом не нашла, хотя искала тщательно». «Ничего, разберемся», — пробурчала себя под нос и подошла к небольшому столику. Опираясь на логику, я предположила, что это раковина, такая в стиле хай-тек. Я видела такие раковины, по ним еще сразу и не скажешь, что это умывальник. Плоские поверхности, инопланетный дизайн. Тут было что-то подобное. Но не было крана. Я провела рукой по поверхности раковины, ничего. Погладила стены возле, тоже ничего». Уф, как же она включается! На всякий случай наклонилась и огладила ножку, на которой покоилось это чудо сантехнической мысли. Тоже безрезультатно. Одно радовало. За моими стараниями никто не подглядывал. А то представляю, как это все выглядело со стороны. Вздохнув, я оперлась на ровные края столешницы и сдула со лба волосы. «Сим-сим, откройся! Вода, полейся!» В отчаянии стукнула по стене кулаком. И еще одно чудо! В ответ стена выдавила из себя плоскую серебристую штуковину. Кран! Но без вентилей! «Да чтоб вас!» — проворчала я, ощупывая новую деталь. Я глубоко вдохнула и досчитала до десяти. «Если сейчас не получится разгадать загадку сфинкса ванной комнаты, сдаюсь, пойду за помощью к Лазарию». Где у нас обычно располагаются вентили? Правильно, по обе стороны крана. Логично? Логично и практично, поэтому я поднесла ладонь к стене, оставив носик крана ровно между рук и коснулась гладкой поверхности. Может, нужно нажимать по очереди? Я втиснула ладонь в стену, когда этого открывала межкомнатные двери. Бинго! Тонкая стройка воды неохотно полилась из крана на, на ровную поверхность раковины. Ой, уже неровную! Стоило воде коснуться столешницы, как та поплыла, меняя очертания, и модернизировалась в удобную глубокую раковину. «Китайцы оценили бы», — подумала я, вспоминая предприимчивый народ поднебесный. Но шутки в сторону. Привести себя в порядок стоило как можно быстрее, хотелось уже и поесть по-человечески, и попить. И узнать, куда меня забросила волею Марка и его волшебного металлоискателя. И на следующие сорок минут я пропала, утонув в мягкой воде. Нечита нашей хлорированной из водопровода. В нежной пении на мирных средств для мытья тела и души. К счастью, флаконы с ними нашлись в скрытом ящике, который я обнаружила совершенно случайно, едва не упав в мокрой ванне. И нереально мягком полотенце, которое обнаружилось на табуретке. А потом, вымотая, довольная, максимально облегченная, я приоделась в свежий халат и подошла к стене, отделявшей меня от комнаты с лекарем. Поднесла ладонь, и широко распахнула глаза, увидев, что он ждал меня в комнате уже не один».